Чашки-ложки и валялись на полу рядом со столярными инструментами. А всего пару раз укушенный бутерброд лежал у печки и уже успел покрыться сажей. Толстый слой стружки устилал пол. Правда, в некоторых местах роль ковра выполняли старые газеты. Через балконную дверь в комнату уже начали проникать отблески рекламных огней, от кафе-мороженого, приютившегося в доме напротив. Рядом с балконом застыла деревянная фигура, покорно позволявшая покрывать себя слоем какой-то желтой, нечто среднее между медом и шафраном, жидкости. Это и была несчастная, покалеченная дева. — Не пугайся! — Нория улыбнулась. На цепочках пересекла гостиную и поставила диск. «Я как раз провожу обработку газом. Честно говоря, с этой девой я намучилась. Могу себе представить. Стараясь не свалить обернутую фольгой банку с красноватой пастой, Эстебан приблизился к деве и увидел лицо с глубокой черной дурой вместо глаза» от жуткого зрелища у него закружилась голова и перехватило дыхание. При первых звуках «Восстаньте от сна», Баха, Нория спросила его об Алисии. И он почти механически буркнул что-то в ответ, все его внимание поглотило дева, и он, словно зачарованный, не мог отвести глаз от черной дыры на ее лице. Я принесу бумагу и ручку, а ты, если хочешь, напиши Алисе и записку. Сейчас будет кофе. — Давай. Позднее, размышляя о том, что случилось, а он не раз прокручивал в голове события того вечера, Эстебан понял, что его завраженность искалеченной деревянной скульптуры следовало толковать лишь как прелюдию, пролог, или, если угодно, предупреждение о том, что вскоре он обнаружит нечто иное, по-настоящему важное, для чего надо было только сделать шаг влево и глянуть сзади на накидку девы, где под облупившейся краской обнаружилось бурое пятно в форме слона. Сперва, пока мысли его были заняты черной дырой, этим ужасным проломом на лице статуи, Он ничего другого вокруг не замечал. Но потом вдруг случайно метнул взгляд в дальний угол комнаты, где были кучи сваленных журналы. И тут в голове у него что-то колыхнулось. Огромная желто-черная воронка закружила его, затягивая в бездну, и он чуть не сел на пол. А затем почувствовал, как онемела скула, словно он сам дал себе пощечину, Затем дважды хлопнул глазами и застыл с открытым ртом, потом приблизился и потрогал это самое. В углу на подстилке из заляпанных гипсом газет, рядом с кипой журналов и бутылкой GB, из которой торчала полусгоревшая свеча, стоял бронзовый ангел с вывихнутой ногой. Эстебан погладил поверхность крыльев, провел пальцами по волнистым волосам. Да, совершенно такой же ангел, как на гравюре, если, конечно, не считать размеры. И еще у левой ноги ангела притулился крошечный человечек, а вовсе не лев. Извояние было не более полуметра высотой. В нем чувствовалось что-то барочное. Этот ангел напоминал ангела с трубой на фасаде университета. В коридоре раздали шаги Нурии. Тут только Эстебан заметил, что на пьедестале выбито множество знаков. Имя Азаэль, одна еврейская буква, два латинских слова Денте Драко, Греческие буквы, но он не успел их разобрать и перевести. Нория протягивал ему синюю чашку, от которой руке стало тепло.